Глава 26. Полет занимал около часа. Вроде как поднялись в воздух, успели немного позевать и зашли на посадку. Поэтому при наборе самолетом высоты в 7000 метров я был немного удивлен, когда услышал по радиосвязи. «Уважаемые товарищи пассажиры, через несколько минут вам будут предложены прохладительные напитки. Просим вас приготовить откидные столики, которые находятся в спинке впереди стоящего кресла». Вроде бы что тут лететь, но... Порядок должен был быть соблюден. Если сказано разлить по компотницам по 75 граммов на пассажира, то значит надо разлить. Каждая компотница ставилась на небольшую прямоугольную тарелку и в дополнение прикладывалась салфетка. Почти что ритуал японской чайной церемонии, где тоже подавались плошки тяваны без ручек, но с салфеткой. Хотя горло и вправду следовало смочить. Я бы так и сделал, если бы тележку с напитками развозил не орлов-козлов, а так... «Лучше уж потерпеть, чем брать воду из рук врага». Мишка взял минеральную воду, я помотал головой. Точно так же поступил и Вягирев, сидевший позади нас. Он словно что-то почуял, а может, сделал это, глядя на меня. Однако, повинуясь сладкому чувству халявы, многие пассажиры брали воду, лимонад или минералку. Может, многим и не хотелось пить, однако, если другие брали, то надо взять и себе. Как бы про запас, когда еще удастся напиться». Мужчины, охранявшие гречка, тоже взяли разлитые напитки. Да, явно расслабились ребята. Сам маршал задремал сразу же, как только пристроился у окна. Похоже, что отдых прошел на отлично, раз он так устал. Через 10 минут Вягелев прошел в сторону туалета, даже не взглянув на меня. Но по его сосредоточенному взгляду вдаль было понятно, что это ж неспроста. Рядом на сиденье дремал Мишка, убаюканный гудением и вибрацией самолета. «Я встал, чтобы двинуться следом за подполковником, а Мишка даже не пошевелился». Из его рук выпал журнал «Роман-газета», а он даже не пошевелился. Вот это было странным. Обычно дремота чуткая, чуть дернись и проснешься, а тут... А тут многие, оказывается, уже погрузились в сон и самым наглым образом приятно проводили время, пока мы, Сергеем Борисовичем, готовились нейтрализовать потенциального преступника». Гречка и его сопровождающие тоже спали без задних ног. Да вообще в самолете на вид было человек семь бодрствующих. Из них трое бортпроводников, то есть кроме нас с Вягилевым, Молодая пара в полголоса разговаривали о чем-то. Судя из доносящихся обрывков, они говорили о грядущей свадьбе. «Во как! У людей есть планы на будущее. Они даже не подозревают, что через полчаса самолет рухнет, и никто из пассажиров не выживет!» Парочка скользнула по мне взглядом, и я поежился. Взгляды были холодными, оценивающими. Вовсе не такими, какими могли скользнуть посторонние люди, занятые друг другом. Профессиональная чуйка забила тревогу. Эта чуйка выработалась еще тогда, когда из мирной процессии на Чеченской земле сперва появлялись подобные взгляды, а потом летели свинцовые подарки. Я споткнулся и упал на колено рядом с парой. «Ой, блин!» – прошипел я, потирая ушибленное место. «С вами все в порядке?» – спросила девушка. «Да, просто не привык еще по самолету гулять» ответил я со смущенной улыбкой. Она улыбнулась в ответ, но ее улыбка была всего лишь вежливым изгибом губ, как у манекена, ни капли участия, но несколько стаканов недовольства тем, что нарушил их небольшое личное пространство. Зато я подтвердил свою догадку, и это было уже половиной дела, извинился и после этого двинулся дальше по проходу. «С виду полет происходил без происшествий. Еще полчаса, и самолет пойдет на посадку. Нам же нужно было быстро все обсудить, и я сразу же взял быка за рога». Словно случайно столкнувшись с Вягелевым у туалета, я сделал жест, как будто прошу прикурить. Тот, понимающе кивнул и полез в карман за зажигалкой. «Мне не нравится сон пассажиров», — быстро проговорил я. «Тоже заметил». «Да, как будто в том поезде...» «Все может быть», — кивнул Вягелев. «Мне кажется, что в самолете бомба», — проговорил я, чтобы не тянуть дальше резину вежливого разговора. «Где конкретно?» «На газете Орлова был нарисован взрыв правого крыла, вернее, не взрыв, а перечеркнутое крыло». «Найти будет трудно», — заметил Вягелев. «Думаете, я видел пояс шахида под курткой юноши в проходе на 22-м месте, они за нами наблюдают?» Вягелев незаметно выглянул из-за моего плеча. «Да, смотрят». «Что за пояс шахида?» «Пояс смертника» обложен взрывчаткой по туловищу, он взорвет себя, когда мы пойдем на посадку. Скорее всего, это будет нужно, чтобы Орлов смог спрыгнуть с парашютом. «Оракула изображаешь?» «Но ну, не говорит же Вягелеву, что я знаю, чем закончится полет, а нужно, чтобы он закончился хорошо, иначе в огненном аду умрет не только маршал, но и Мишка, а это чревато тем, что я не появлюсь на свет. А я очень хочу появиться на свет». «Нет, просто рассуждаю». «Значит, тогда делаем так». Вягелев в нескольких словах рассказал план. Что же, в его словах было определенное зерно разума. Так как время поджимало, то ничего лучшего мы не успеем придумать, а так может и сработать. В любом случае, хуже уже не будет. Я чувствовал, что мою спину буравят две пары глаз. Не очень хорошо буравят, как будто пытаются просверлить насквозь. Что же, план пусть слегка безумный, но если сработает, тогда... Никаких «если» — сработает и точка. Я кивнул и пошел на свое место. Проходя мимо парочки, я приветливо улыбнулся и кивнул. Мне кивнули в ответ. Через четыре ряда снова чертыхнулся и грохнулся на пол. Как и положено любопытным человеческим существам, парочка повернулась посмотреть, что случилось с недавним недотепой. В этот момент и начал действовать Вягелев. Он спокойно двигался за мной, и в тот момент, когда я со всевозможным шумом навернулся на потертый ковролин, точным движением вырубил повернувшегося ко мне парня. Тот откинулся на сиденье, а в живот Вягилева уперся ствол револьвера, ловко извлеченного девушкой из сумочки. «Назад и руки вверх!» — процедила она. Вягелев понятливо вскинул руки. Я же наблюдал за всем этим, пока поднимался. «Не дергайся!» — раздался за спиной голос Орлова. «Ты на мушке!» «Сережа, ты чего?» — скрикнула какая-то женщина, скорее всего, стюардесса. Следом щелкнул мокрый звук пощечины и громкий голос. Сидеть и не дергаться! Чем меньше будете дергаться, тем меньше зубов окажется на полу. Но! Заткнитесь, дуры! Дольше проживете! Похоже, что сейчас Орлов отвлекся на борт проводниц, а это значит, что несколько мгновений в запасе у меня есть. Голос раздавался не так далеко, так что я подмигнул Вягелеву и упал назад, в третий раз за сегодняшний день. Женщины взвизгнули, еще больше отвлекая Орлова, а я оказался возле его щиколоток, недолго думая, схватился за пятки начищенных ботинок и дернул к себе. Орлов упал, взмахнув руками. Правая рука наскочила на ручку кресла и пистолет выпал. Я же перевернулся и кинулся сверху на поднимающегося борт проводника. По пути успел засандалить двумя кулаками в солнышко. Позади тоже послышались звуки борьбы. Похоже, что Вягелеву приходилось непросто. Если первый раз ему помог эффект неожиданности, то теперь нужно было обезоружить готовую принять смерть девушку, которая явно была способна на многое. Я тем временем всадил кулаком в лицо Орлова, старался метить висок, но тот отдернул головой, и удар прошел вскользь. Зато мне в ответ прилетела мощная плюха по шее. От нее даже в голове загудело. Орлов совершенно точно сдаваться так просто не собирался. Следом в мой живот уперлась нога, и меня подняло в воздух. Отлетел на метр, больно ударился боком о стоящее кресло, но сейчас было не до боли. Успел заметить, что пистолет отлетел под сиденье, и одна из норовистых бортпроводниц нырнула следом. Бой в проходе самолета вообще занятие не из приятных. Хуже только пьяная драка на коммунальной кухне, но деваться некуда. Блокировал хук с правой и постарался снова ударить в солнечное сплетение, чтобы сбить дыхание Орлову. Скула взорвалась вспышкой. В ответ сделал бычка, то есть лбом зарядил в переносицу. Орлов откинулся назад, автоматически зажимая разбитый нос и открыл горло. Лучшего подарка для меня не было. Сразу же костяшками пальцев зарядил в кадык, выводя Орлова из драки. Он отшатнулся, пытаясь схватить ртом воздух, стал похож на выброшенную волной на берег рыбу. Вот только вряд ли какой рыбе в этот момент будут бить по затылку бутылкой лимонада. Орлова же ударили. Неплохо ударили. Бутылка разлетелась вдребезги, а сам бортпроводник упал на колени. Его расфокусированный взгляд скользил по мне, по креслам, по потолку. «Это за пощечины! Я не для того с мужем развелась, чтобы еще и на работе огребать!» Гневно воскликнула ударившая стюардеса, у которой в руках осталась розочка. Я быстро обернулся. Вегелев тоже нейтрализовал свою угрозу и теперь компактно упаковывал лежащую без сознания девушку. Мне оставалось только сделать финишный удар, чтобы погрузить Орлова туда же, где находились его подельники, что я и сделал. Девчата, связать его сможете? спросил я у смотрящих на меня испуганных стюардес, когда их коллега рухнул снопом в проход. «Мужа вязала в свое время, и этого смогу», – подмигнула та самая помощница. Я подмигнул в ответ. «Похоже, что в этот раз Ил-62 сядет в Москве». Оставшееся время полета мы со стюардессами приводили людей в порядок. И в самом деле в прохладительных напитках оказалось сильное снотворное. В аптечке было достаточно мячного раствора, чтобы каждому из пассажиров выдать посмоченной ватке. Одна из бортпроводниц отправилась сообщать о произошедшем пилотам, чтобы уже те передали информацию на землю. Большую часть пассажиров удалось привести в более-менее нормальное состояние. Маршалу доложили о неудачной попытке покушения. Каково же было его удивление, когда он увидел меня возле трех связанных террористов. «Опять ты! Вот тебе спокойно не живется!» — сказал тогда Андрей Антонович. Мне оставалось только пожать плечами. Вегелев в это время находился рядом. Маршал только скользнул по нему взглядом, а тот кивнул в ответ. «Все под контролем?» — спросил Гречка. «Так точно!» — ответил Вегелев. Вот так вот просто. Один спросил, второй ответил, без прикладывания руки к голове и вытягивания во фронт, Как будто оба были очень хорошо знакомы. Почему же тогда они не общались в аэропорту? Может быть, не принято было между двумя разными ведомствами выказывать знакомство? Ну да, если Вягелев был на задании, то вовсе не стоило афишировать его присутствие своим приветствием. После этого вопроса и ответа маршал вернулся на свое место. Но взгляды, которым он наградил свою охрану, не обещали ничего хорошего. Проспали. А вот то, что он полностью доверял Вягелеву, это уже что-то дозначило. Если одного ответа хватило, чтобы маршал успокоился, то службу у Сергея Борисовича явно не из простых. Мишке пришлось говорить, что я снова оказался в нужном месте и в нужное время. Тот только покачал головой, мол, не можешь ты без приключений существовать. По прилету нас уже встречали машины милиции, а также кареты скорой помощи. Сначала вывели задержанных, причем нас попросили проследовать вместе с ними. Гречка выдал распоряжение обращаться с нами как с родными генерального секретаря. Сам он сел в подъехавшую «Черную Волгу», но двое человек из его сопровождения тоже отправились с нами. На всякий случай, чтобы ничего не случилось. Чтобы не переусердствовали допрашивающие, а то могли в неразберихе и поломать случайно. Так получилось, что Вягилев и сопровождающие маршала сели в одну желтую машину с синей полосой на борту, а я со вторым в другую. Самих же задержанных после встречи с саперами поместили в третий автомобиль. Врачи скорой потянулись в самолет, а эскорт из милицейских машин двинулся к выходу с аэропорта. Впереди ехала черная «Волга», за ней машина с Вягилевым, а уже за нами везли задержанных. Предстояло еще рассказывать про то, что случилось, но Вягелев успел меня предупредить, что я просто был курсантом и просто испугался, когда увидел пистолет. От испуга и совершил то, что совершил, чтобы я не слишком распускал язык, то есть рассказывал правду, но не всю. Я откинулся на пыльное сиденье милицейского Бобика и попытался было расслабиться, когда поймал взгляд водителя. Поймал взгляд знакомых глаз в зеркале заднего вида и понял, что расслабляться рано, даже оцепенел на миг. Как? «Вот как он мог тут очутиться? Подстраховка? План на случай провала? Или что?» Водителем моей машины оказался Живов. Он коротко бросил в адрес второго милиционера, который сидел на пассажирском сиденье рядом. «Давай!» В салоне раздался небольшой щелчок, как будто зажгли пьезовую зажигалку, а в следующий миг за нашими спинами раздался грохот неимоверной силы. Я невольно оглянулся. То же самое сделал человек из маршальской охраны. Машина с заключенными террористами взлетела на воздух, и сейчас она горящей мордой падала на почерневший асфальт. В салоне нашего автомобиля грохнул оглушающий выстрел. На мое лицо брызнула горячая влага. Заднее стекло вылетело, выбитое выстрелом, а следом за ним помчались алые брызги. Дальше я вспоминал уже урывками. Вот я перехватываю повернувшуюся в мою сторону руку, и следующий выстрел пробивает потолок. Вот мой локоть врезается в лицо стрелявшего. Вот машина виляет, и меня бросает на подергивающийся труп маршальского охранника. Вот под моим весом хрустит рука милиционера. Вот пальцы разжимаются, и пистолет у меня. Выстрел проходит сквозь сиденье, и милиционера бросает на переднюю панель. Стекло покрывается мелкими трещинами. От выстрела в ушах сплошной белый шум. Я почти ничего не слышу. Звук такой, как при ремонтных работах телевизора, когда появляется настроечная таблица. Машина взревает и бросается вперед, тараня впереди идущий автомобиль и отбрасывая его в сторону. Водитель передней машины явно такого не ожидал. Он уходит в сторону, стараясь справиться с Юзом. Я вижу удивленные глаза Вягелева. Перед нами оказывается Волга Маршала. «Тормози!» — кричу я изо всех сил и заношу для удара пистолет. Водитель виляет вправо и меня отбрасывает в сторону. Рука с пистолетом неудачно бьет по голове милиционера, которому каким-то чудом удается не вывалиться из кресла. Бьет настолько неудачно, что пистолет вырывает из рук, он падает куда-то к ногам мертвого нападавшего. Водитель же скалит зубы и нацеливается на чернеющий зад Волги, прямо как тогда на горящем поле. Наваливаю сверху и пытаюсь вырвать руль, в ответ получаю удар в лицо и снова отлетаю назад. Факин крашен! горланит водитель, которого я знаю под фамилией Живов, и вырывает чеку из вытащенной из кармана лимонки. «Сука, да он левша! Или умеет действовать правой так же хорошо, как и левой!» Его рука высовывается в окно и заносится для замаха. Я рвусь вперед и дергаю Живова на себя. Он подается вправо, руку заносит в салон и... Скоба отлетает в сторону, медленно, очень медленно. «Я могу не успеть, но все равно надо, надо, надо!» Я вырываю лимонку из судорожно сжатых пальцев и одновременно бью живого головой о рулевое колесо. В следующий миг я засовываю гранату между водительских ног, прикладываю его еще раз о рулевое колесо, он сгибается, накрывая гранату телом, а машину... машину ведет влево. От этого меня бросает назад, а сверху наваливается труп охранника. «Слышь, Янки! Гоу хом, ляди!» оруя, что есть сил. В следующий миг раздается взрыв.